Мы должны бережно относиться к своей колыбели. Глава третья. Приручили зодиак. Жорж и Сантьяго пляшут канкан. -кан. Хирургия. Кого и как я лечил. Госпиталь, РА-1. Плюсы и минусы безветрия. Год назад мы стартовали. Ужасны мы с Юби. Ночной аврал. Набухаем. Как понемногу тонул наш незабвенный Ра-1. Не зайти ли на Канары? Разгружаем трюм. Что едят на Ра? График уровня аппетита. Социалистический сухарь и капиталистический зуб. Дискуссии. Как я засыпаю и как просыпаюсь ночным вахтом, где вода воспоминания об источнике месье Шанеле, а на чем мы будем есть после нас хоть поток Карло или Жорж ночной вопль солнечно тихо дрейфуем все таки мы приручили зодиак Жорж, Карло и я Раз десять накачивали и спускали воздух, и укрепили, наконец, каркас, разобрались во всех деревяшках. Спустили лодку на воду, поставили мотор и покружили вокруг ра. Корабль выглядит со стороны великолепно и очень романтично, с выгоревшим парусом, с изогнутыми носом и кормой, с Сантьяго на макушке мачты. Зачем его туда потянуло? А, чтоб сфотографироваться». Он чуть-чуть болен, нечто вроде фарингиты Даю антибиотики, пока они помогают мало, но Сантьяго бодрится. Вчера вечером Тур долго говорил, что близится мыс Юби, до него всего около 90 миль, и поэтому вахтенному надо быть особенно внимательным, смотреть не только на компас, но и назад на буй, который по сути показывает наш истинный курс. И вот Сантьяго... Вдохновленный речами Тура, проникнувшись важностью момента, отстранил Кея от вахты и встал на мостик сам, назло всем врачам и болезням. Вахты нынче скучные. Единственное развлечение, если корабль случайно развернет задом наперед. Так случилось сегодня ночью. Часам к пяти ветер абсолютно исчез, и я, оставив руль, полез снять топовый фонарь. Пока лазал, рай развернула. Я порядком намучился, возвращая корму на место. Греб маленькими веслами от зодиака дергал за Потом, когда я совершенно обессилил, нахальный корабль вдруг выправился сам. Да, становится скучновато, и мы развлекаем друг друга как можем. Позавчера, например, Жорж и Сантьяго устроили для нас концерт самодеятельности. Они пели и плясали канкан. -кан, Оба в тельняшках, рослые коренасты, как паты подошон, и подбадривали друг друга. «А ну, девочки!» А мы корчились от смеха. Вообще музыка на Бартура звучит почти постоянно. Тур, колдуя над своими чурбачками и колобашечками, мурлычет песенку о летучих рыбках, и взгляд его при этом отрешен и задумчив. Смолкает Тур, вступает Норман, У него губная гармоника и не весьма обильный репертуар, всего две-три ковбойские песенки. Мы уже выучили их до последнего такта, но эти рулады все же гораздо приятнее, чем прошлогодний приемник Абдулы. Он совершенно извел нас тягучими восточными мелодиями.